Перепугали всю туземную Окагаму. В последний путь прах отшельника провожали лишь настоятель с послушником, вдова с маленькой дочкой и еще двое, державшиеся пооддаль. На них Фандорин старался особенно не смотреть. Европейский сеттлмент, население которого, согласно заметке Japan Gazette от 15 августа 1881 года,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 Настоятель пригласил всех к себе Выпить в память об усопшем Вот желание Мэйтана